Глава 7. В последние три воскресенья мы с Кэсси бесплатно трудимся в благотворительной организации, оказывающей помощь бездомным в Телфорде, в 20 минутах езды от Бриджнорта, где живет Кэс. Я стала волонтером, чтобы сделать что-то для общества, искупить свои грехи. Кэс составляет мне компанию, потому что я ее об этом попросила. Хотя Кэс настойчиво повторяет мне, что ничего за эту работу не получает и приезжает в ночлежку только чтобы убить время, я знаю, в глубине души ей нравится мысль о том, что она делает что-то полезное, очень глубоко. Однако в это воскресенье она появляется с робким и застенчивым видом. «Я хочу извиниться за свое вчерашнее поведение», — в лоб заявляет она, «пока я не успела открыть рот». Я не хотела отмахиваться от фотографии, просто не смогла ничего придумать. Быстро оглядываюсь вокруг. В пределах слышимости никого нет. Сегодня в ночлежке почти пусто, и пока не появилась Кэс, я в одиночестве сортировала пожертвованные вещи за столом в углу большого помещения и могла думать только о событиях вчерашнего дня. Мне стоит рассказать ей все остальное и показаться сумасшедшей, Быстро рассказываю про вырезку из газеты в своей сумке, про мой поход в библиотеку и то, что я там выяснила, а потом про испытанные страхи у меня дома. Вот дерьмо! Я понимаю, почему ты такая дёрганая. Хочешь пожить у меня? Спасибо, но я пока не уверена, серьезно все это или нет. В дом ко мне ломился только Джоз. Пусть так, но кто подбросил тебе в сумку эту газетную вырезку? Это еще более странно. чем конверт под дверью, верно? Я чувствую облегчение, ведь она не подумала, что я могла сама положить вырезку в сумку. Я не стала бы ее винить. Такая мысль и меня сама посещала. В конце-то концов, у меня же бывали в прошлом провалы в памяти. Я делала вещи и похуже. Нас прерывает Берни, менеджер благотворительного центра, которая приносит нам новую кучу пожертвований. С тех самых пор, как я пришла сюда волонтером, не перестаю удивляться количеству людей, которые жертвуют ненужные вещи. Сьюзен Вебстер из прошлого никогда не стала бы этого делать, она бы просто выбросила их. Не могу сказать, что мне было плевать на бездомных. Мне просто никогда не приходило в голову, что им можно таким образом помочь. Берни болтается рядом дольше, чем нужно, и это вызывает дискомфорт. Я вижу, что Кэсси тоже вся извелась. Как только Берни уходит, сначала странно посмотрев на нас, Кэсси снова начинает говорить. «А если это не Марк?» — спрашивает она. «Кто еще хочет, чтобы ты считала, будто сходишь с ума? Может, его друзья? Мамаша?» Мать Марка живет в Испании. Я никогда в жизни ее не видела. Насколько мне известно, Марк даже не сообщил ей о рождении Дилана. Они серьёзно поссорились незадолго до смерти его отца. Я отбрасываю в сторону штаны с тремя дырками. Есть вещи, которые не подходят даже нуждающимся. И мы упускаем очевидный момент. Как кто-то из них мог узнать, где я живу? Эсси качает головой. Это может узнать любой. Все, что требуется, — интернет. И немного мозгов. «Что ты думаешь про доктора Райли, случившееся с ним?» «Имеет отношение к моему делу?» «Вероятно, нет», — заключает она. «Наверное, у меня на лице отражается разочарование, потому что она быстро добавляет. Хотя вообще-то его исчезновение выглядит подозрительно. Я могу ошибаться, всегда ошибаюсь, когда пытаюсь угадать преступников в чисто английских убийствах». Примечание. Чисто английские убийства. Британский детективный телесериал об убийствах которые расследует инспектор Барнаби по романам «Каролины Грэм». Конец примечания. Спасибо. Милая попытка помочь мне почувствовать себя лучше в роли детектива-любителя. Но ты, вероятно, права. Так что мне теперь делать? Я пугаюсь собственной тени. И ведь кто-то подбросил эту статью мне в сумку. Но если это Марк, то он, вероятно, находится где-то поблизости, правильно? Он же не станет тратить три часа на дорогу из Брэдфорда только для того, чтобы подбросить фотографию, а потом возвращаться домой. Фу, мне становится не по себе при мысли о том, что мой бывший муж украдкой перемещается по Ладлоу, а я об этом не знаю. Быстро оборачиваюсь на дверь ночлежки, и какая-то часть меня ожидает увидеть его там, стоящим в дверном проеме и наблюдающим за мной. Конечно, там никого нет». Ну что мы будем делать? Звонить во все гостиницы в радиусе 20 миль? И спрашивать, не останавливался ли у них Марк Вебстер?» «Или...» Кэсси растягивает слово так, что оно кажется в три раза длиннее обычного. «Мы можем позвонить ему домой и выяснить, ответит он или нет. Ты его номер знаешь?» Она достает мобильный, а я замечаю уголком глаза, что Берни подозрительно на нас смотрит. «Давай отложим звонок, пока не вернемся ко мне домой». Я накрываю телефон рукой и киваю в сторону любопытных глаз в одной с нами комнате. Следующие три часа тянутся как три дня, и даже появление Ларри, моего любимого постояльца ночлежки, не помогает. Я продолжаю думать про своего бывшего мужа и фотографию маленького мальчика. По-моему, это не в стиле Марка. но прошло уже много времени с нашего последнего разговора. Люди меняются. Спасибо за сегодняшнюю работу, дамы. После окончания смены Берни, как обычно, прощается с нами. Но тут мне в голову приходит одна мысль. Вы не видели здесь в последнее время никаких странных мужчин, Берни? В последнюю неделю или около того? Она улыбается и кивает на Ларри. Вы имеете в виду, кроме тех странных мужчин, которые тут обычно болтаются?» — поддразнивает она. Ларри похлопывает ее по руке. «Что во все о странных мужчинах? Почему не спрашиваете про странных женщин, которые тут появляются?» — отвечает он со смехом. «Я тоже смеюсь, хотя он даже не знает, насколько прав».